Ласка загадка. Три женщины были обращены в цветы на поле, но одно из них было дозволено ночью домой уходить с поля. Вот и сказала она однажды своему мужу под утро, когда ей надо было к своим товаркам возвращаться и на поле красоваться. Вот если ты сегодня перед полуднем придёешь, до да меня ты сорвешь, так я буду от чар избавлена и навсегда при тебе останусь. «Все так и случилось, вот теперь догадывайся, почему муж жену узнал, когда все три цветка были во всем равны и без всяких отличий?» «Ответ, да ведь она по ночам дома бывала, а не на поле, но вот роса-то на нее и не падала, как на два других цветка, поэтому ее муж и узнал».